Так что здесь вполне могли существовать группы, провоцирующие катастрофы. Если М импульс был послан с целью её сбить, они отвратительно справились со своей задачей, подумала она. В задней части грузового отсека лежал маленький ионный пистолет для её личной безопасности, если на месте приземления обнаружится какая-то угроза.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 Её голос на просторной безмятежной поляне прозвучал неестественно громко. Она наполнила фляжку водой из ручья, и полуорганическая пробка всасывая мутноватую жидкость, сразу же очистила и охладила её. Затем Джастина углубилась в лес, используя инерциальную навигацию прибора на запястье. Ей потребовалось немало времени, чтобы преодолеть около 1000 метров до того места,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 Она уже была готова посмеяться над своими выводами. Здесь не наблюдалось никаких признаков человеческой деятельности. Даже если бы поблизости имелась шайка пиратов, подкрадывающаяся к месту её приземления, они ничего не стоили, разждали, пока она придёт им навстречу. "Ты что-нибудь улавливаешь?" спросила она у Л. Дворецкого.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 Неизвестно. Ладно, покажи мне направление, откуда он приходит. Л. Дворецкий представил её виртуальному взгляду простейшую карту. Джастина снова отправилась в путь, разводя перед собой лианы. Импульс только что постигся, сказал Л. Дворецкий, как только она прошла 50 ярдов. Его мощность возросла. Сенсоры регистрируют некоторую степень остаточной активности.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 Виртуальная карта вдруг пропала. Что происходит? Ответа от Эл Дворецкого не последовало. Она остановилась и взглянула на браслет. Маленькая лампочка питания под одним из изумрудов мигала красным светом. «Перезагрузка завершена», — внезапно доложил Эл Дворецкий. «Тебя поразил импульс?» «Информации о событии не сохранилось. Повторный импульс может быть причиной события».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 В центре стоял чёрный цилиндр, диаметром около метра и высотой 80 см. Подойдя поближе, Джастина поняла, что цилиндр утоплен в бетоне настолько, что его длину невозможно определить. На первый взгляд казалось, что он состоял из тёмного металла. Из верхней части цилиндра торчали два красных кабеля. Они тянулись по полу и исчезали в полупрозрачном диске шириной около полуметра.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 Но его было достаточно, чтобы поддерживать электронные системы в рабочем состоянии. Так что же это устройство делает в глубине джунглей, на полпути к самому большому вулкану Дальней? Джастиноу установилось на кабеле, по всей вероятности, сверхпроводящее. Цилиндр, который они подпитывали, должно быть и был источником электромагнитных импульсов. Всё это устройство, похоже, простояло здесь уже долгое время. не меньше двух десятков лет, а может и больше. Сюда явно никто не заглядывал, а бетон не мог раскрашиться за одну ночь. Так что же потребляло или накапливало такое количество энергии год за годом? Её озадаченность сменилась удивлением, когда в голове возникла догадка. Единственное, чем мог быть этот цилиндр это нуль батарей. элементарным накопительным устройствам, не нашедшим широкого применения в содружестве, поскольку немногим людям требовалось запасти такое большое количество энергии. Какато использовала 0 батарей в качестве резервных источников мощности для переходов в червоточинах, но других коммерческих или правительственных организаций, имеющих подобные накопители, Джастина припомнить не смогла.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 Казимир удивился. Сумка была огромной и явно тяжёлой, но несмотря на неуклюжую хватку, девушка легко её подняла. Сильная? Все чужестранцы сильные. Это ему было известно. Чего он не ожидал, так это её красоты. Гиперглайдер он заметил ещё час назад. Простой крестообразный силуэт, чёрный на фоне сияющего голубизного неба.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 Всё внесколько лоскутов ткани, плотно прильнувших к стройному телу. Девушка казалась такой красивой, словно ангел, подумал Казимир. А ангел, спустившийся с неба, голубой шарик, брошенный на землю, начал раздуваться и разворачивать складки ткани, принимая непонятные очертания. Вся эта штука подпрыгивала и поворачивалась, словно корчилось от боли какое-то живое существо.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 Здесь хватит места для нас обоих. Ты очень добра, благодарю. Он нагнулся и вошёл внутрь. Её близость внезапно и необъяснимо ошеломила его. Казимир начал разглядывать внутренность палатки, стараясь не смотреть на девушку. Меня зовут Джастина, негромко произнесла она. В её голосе слышалась неуверенность, словно она была смущена не меньше него. Казимир, ответил он, как-то узнав о моём присутствии. Стройная рука поднялась, и палец прикоснулся к лицу под правым глазом. В моих визуальных вставках имеется функция инфракрасного зрения. Ты светился довольно ярко. Её губы дрогнули. Ты очень горячий. Ох. Он сделал глупость, проследив за жестом и теперь не мог отвести взгляд от её лица.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 понимая разделявшую их пропасть. Вот, возьми, ласково сказала она и протянула ему полотенце, которое всё ещё держала в руке. Ты промок сильнее, чем я. Казимир некоторое время смущённо смотрел на него, а затем сбросил свой небольшой рюкзак. Спасибо. Он промокнул воду с лица и снял кожаный плащ. Тонкая ткань полотенца, казалось, высосала капли дождя с его груди и спины, оставив кожу совершенно сухой. Джастина залезла в свою сумку и вытащила ещё одно полотенце для себя. Казимир, вытирая голени и лодыжки, всё время ощущал на себе взгляд её прищуренных глаз. Он не стал приподнимать килт, чтобы вытереть бёдра. В конце концов, его килт был почти непромокаемым. и они не так сильно намокли. Чей это тартан? спросила она. Он взглянул на изумрудно-медную клетку и с гордостью улыбнулся. Я Макфостер. У неё вырвался звук, подозрительно похожий на смешок. Не извини, сокрушённо сказала она. Но с таким цветом кожи тебя трудно принять за истинного члена клана. Казимир нахмурился.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 э твоя история длиннее он поднял глаза и согрелся в лучах её приветливой улыбки она была так невыносимо красиво что он был рад любому предлогу лишь бы не покидать общество ангелы словно в ответ на его мысли ближайшая стена палатки изменила форму и превратилась в кушетку они сели рядом расскажи настаивала она я хочу лучше узнать твой мир А ты расскажешь мне о своём полёте? Расскажу, он кивнул, довольный такой сделкой. На дальне есть 7 кланов. Все вместе они образуют общество хранителей личности. Я слышала о них, пробормотала она. Мы стоим между звёздным странником и остальным человечеством. Только мы из всей расы видим исходящую от него опасность.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 Все вы слепые и не видите отравы чужаков. Но мы всё стерпим благодаря нашей вере и смирению. Бредли Йохансон наш спаситель. И однажды своим спасителем его признает всё человечество. А как он вас спас? Так же, как сам был спасён путём смирения и добра. Он одним из первых пришёл в этот мир и стал исследовать корабль чужаков. Я слышала об этом.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 Правда? Значит, ты сам никогда его не видел? Я никогда не покидал Дальнию. Но когда-нибудь, исполнив свои планы, Звёздный странник вернётся. Надеюсь, что доживу до этого дня. Я бы хотел принять участие в его свержении. А как он выглядит? Никто не знает, на что он похож, даже Бредли Йохансен. Он, возможно, видел чужака, но не помнит этого. Часть его мыслей была утрачена в процессе освобождения. Ладно, выходит, этот звёздный странник пережил катастрофу. Что было дальше? Он поджёг солнце дальний, чтобы привлечь сюда доверчивых людей. А когда Бредли Йохансен начал исследовать корабль, он пробудил звёздного странника, и тот переботил его.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 Звездный странник отослал Брэдли Йохансона на Сильвер Глейд, чтобы тот изучил сельфенов и представил ему отчет о своих выводах. Но сельфены оказались мудрее, чем люди и звездный странник. Они распознали оковы, опутавшие мозг Брэдли, и разрушили их. «А, это и было освобождение?» «Да, они излечили его». Многие люди, получив свободу, бежали бы от такого ужаса, чтобы сохранить рассудок. Но Бредли понимал, что в таком случае опасность только возрастёт. Он сказал, что бездействие величайший грех. Это сказал Бредли Йохансон. Да, он вернулся на дальнюю и освободил других, кто был порабощён звёздным странником. Это и были те семь семей, которые основали кланы. Понимаю. Её голос звучал вполне серьёзно. Казимир взглянул на неё с тревогой. Выражение её лица стало крайне сосредоточенным, и это опечалило его, ведь её красивое лицо создано только для счастья. Разве не ради защиты её и её близких он посвятил свою жизнь борьбе? "Не тревожься", сказал он. "Мы защитим тебя от Звёздного странника. Он будет побеждён". Мы там стим за нашу планету.